Глава 28. Антон. Абсолютно дерьмовое чувство, когда от надоедливого бывшего любимую спасаешь не ты, а твой друг, который катает к ней яйца. Я увидел Олю с этим мудославом, уже когда с ними стоял Лёха, а этот быстро убегал, понимая, видимо, что могут начистить рожу. Спасибо, конечно, что Лёха появился вовремя, но чувство всё ещё дерьмовые. Мне хочется всегда быть рядом, чтобы суметь её защитить, когда это будет необходимо». И хоть головой я понимаю, что это физически невозможно, но сердце очень хочется кроху верёвками к себе привязать и не отпускать вообще никогда, чтобы в любую секунду успеть на помощь, а не просрать очередной раз. Вообще её бывший реально мудак. Ну, либо у него с головой не порядок какой-то, потому что выяснять отношения на повышенных тонах и применять физическую силу, когда рядом стоит твой ребёнок, я не знаю. Меня иначе учили. Так быть не должно». «Про какое там хорошее отношение к Матвею?» — говорила Кроха. «Я увидел то, что этот еблан ценит только себя, но точно не ребёнка. молчушь об отношении Коля. Мелкий, испуганный был, Кроха моя в синяках, а до этого говорила, что он хороший отец. Ну-ну, хороший, видел я, какой он хороший. Желание найти его и сломать ему пару ребер просто сумасшедшее». и, кажется, появись он рядом со мной или с Олей, не сдержусь. Меня вообще остановило от того, чтобы догнать его и прописать в нос пару раз только Оля со своим смущенным признанием. Я правда сразу всю злость растерял, улыбался, как дурак стоял. Мне всё ещё не верится, что она сдаётся после стольких-то отказов, а тот говорит, что нужен, что с мелким будем вместе разбираться как-то, что действовать я не зря буду. Вот она точно ведьма». Два слова сказала, а я всё, поплыл, рычал, как тигр. А тут чуть ли котом не стал мурлыкать от признаний крохи. Я домой ехал с улыбкой, еду с улыбкой заказывал. Даже курьеру на чай оставил больше, чем обычно, потому что жизнь словно счастливым светом затопила. Сладким таким, тягучим. Что ещё надо для счастья влюблённому идиоту? Взаимность. И всё. И сразу всё налаживается. Даже растянутые мышцы на шее не болят. Курить снова не хочется. Перед сном переписываюсь с Олей. Она рассказывает, что Матвей безумно болтает о хоккее. Так впечатлился пацан тренировкой. А мне и лучше. Это лишняя тема для разговора с ним. Надо же как-то втираться в доверие. В мессенджере вижу фотку Даши и значок, что она в сети. Пишу, спрашивая, всё ли у неё в порядке. Потому как тот случай с преследованиями не даёт мне покоя. Она отвечает, что всё в порядке, и говорит, что больше не ходит по улице одна. И я, спокойный и счастливый, отрубаюсь до самого утра. А утром, снова счастливый, тащусь в спорткомплекс, потому что тренировки сегодня две, и нужно приехать пораньше, чтобы застать Олю до того, как я буду вымотанной и уставшей. На месте подхожу уже к знакомой мне бабушке и покупаю самый красивый букет ромашек, что у неё есть. «Точнее, покупает три средних, которые мы собираем в один большой. В прошлый раз из-за тупости мне не удалось Оле подарить ромашки. Сегодня хочу исправить оплошность и порадовать Кроху, чтобы она улыбалась. Несусь в кабинет почти на крыльях, уже представляю, как Кроха зароется носом в букет, а потом сладко-сладко поцелует меня с благодарностью. Но... привет говорит сидящий за столом Крохи Матвей, рисующий что-то карандашами в её блокноте, когда я открываю дверь. «Ну, привет «Привет!» Говорю с улыбкой. Ладно. Вчера, когда мы вместе были на льду, я для него был просто парнем из хоккейной команды, было куда проще, чем стоять сейчас перед ним с букетом для его мамы. Знаю, что он может это не одобрить. «Зачем тебе цветы?» Спрашивает с любопытством. Даже карандаши откладывает, разглядывая меня с ног до головы. Мелкий даже прищуривается. У меня полное ощущение, что я не перед пятилеткой стою, а перед следователем в допросной. Цветы... Шестерёнки в голове зависают, подставляя меня в самый ответственный момент. Мысли вообще в голову не идут. Ни умные, ни даже тупые. Хоть какие-нибудь алло. Цветы, чтобы подарить? Отвечаю, наверняка выглядя полнейшим тупицей. «Маме?» — опять щурится Матвей. «Видимо, ей. Господи. Как я собрался втираться к нему в доверие, если и двух слов связать не могу, когда разговор только зашёл о боли. Проигрываю войну пятилетнему пацану. Браво!» «Зачем ты пришёл долить цветы? Ты что, её любишь?» Добивает меня мелочь, не давая секунды передышки. «Так, Ковалёв, соберись. Просто хочу подарить ей цветы, чтобы она улыбнулась. Даже не вру», — отвечаю мелкому сыщику и подхожу к столу, ставя букет в вазу. «Когда она придёт, скажи, что от Антона, хорошо?» «Не-а», — вредничает Матвей и надувает щёки. «Не скажу. Не доли цветы. Не забилай у меня маму». Плакать он вроде не собирается, но вот меня паника уже медленно охватывает. Если я доведу мелкого до слёз и истерики, Оля меня в окно выкинет. И тогда все мои попытки вернуться уже точно не будут иметь успеха. Да и просто ребёнка расстраивать мне не хочется, если честно. Классный он, хоть и вредный. Я тоже вредный и классный. Почему ты решил, что я хочу её забрать у тебя? Подхожу к пацану поближе и усаживаясь на корточке, чтобы смотреть в испуганные и всё-таки наполненные слезами глаза. Он не сдаётся, терпит, не начинает плакать. Настоящий мужик. «Потому что дядя, который к маме в гости ходил, говорил, что я ему не лавлюсь, и он маму меня укладёт, и ты укладёшь, ты тоже с цветами пришёл». Дядя, который к маме в гости ходил. Оля говорила, что это пару лет назад было, может, чуть меньше. У неё один мудак другого сменяет? Раз ребёнок в таком возрасте так хорошо запомнил то, что было очень давно. Бля... Вот сейчас хочется самой крохи по голове надавать. Нахер ей нужны такие? Почему меня раньше не нашла? Ясно, с пацаном реально будет сложно. Но не потому, что он вредный, а потому, что нашлись хорошие люди, которые на подкорке мелкого плохие воспоминания оставили. Один из семьи свалил, другой прямым текстом сказал, что ему ребёнок мешает. Этого тоже сломать хочу. Оба идиоты. Но маму-то он не украл? Спрашиваю, заранее зная ответ. Нет. Качает головой и шмыгает носом. Мама его выгнала». «Вот видишь, мама тебя никогда не бросит. Она же тебя любит». «Папа тоже говорил, что любит, но бросил И маму обижать стал». Из глаз Матвея почти бегут слёзы, а я себя по лбу мысленно уже сутый раз бью. «Вот нахер я начал. Оля увидит, закопает меня. А с другой стороны, всё равно ведь нужно разговаривать с ним об этом. Чёрт, сложно. А если твой папа твою маму ещё раз обидит, мы с тобой его как-то вот дядьку выгоним». Стараюсь не злиться сильно, чтобы не допугать ребёнка ещё больше. И я тебе обещаю, что мамы твою никуда воровать не буду. Если воровать, то только вас двоих. Веришь? Не знаю. Прищуривается, опять сыщика включая. Но слёзы уходят, что меня безумно радует. Пронесло. Как я могу тебе велить, если я тебя даже не знаю? Сейчас все такие деловые в пять лет. Или только мне повезло? Давай так. Тяну ему руку, и он, пару секунд подумав, вкладывает в неё свою ладонь. По-мужски пожимая, мы с тобой и твоей мамой, конечно, немного погуляем и поближе познакомимся. А потом ты уже решишь, веришь мне или нет. Пока будем гулять, ты не укладёшь маму? Обещаю, пока будем гулять, не украду. «А цветы?» – спрашивает пацан, глядя на букет. «Ужас! Как сложно с этими слишком взрослыми кротышками!» «Скажи, что от тебя!» – подмигиваю пацану и, потрепав по волосам, выхожу из кабинета крохи, радуясь хотя бы тому, что не довело ребёнка до слёз. Докатился Ковалёв. Радуешься, что не заставил ребёнка плакать. «Бегу в раздевалку и встречаю по пути Кроху, но она тоже спешит, и мы сталкиваемся буквально на пару секунд. Я чмокаю ее, пока никто не видит, и быстро шепчу на ушко. Если что, ромашки от меня. Не верь, Матвею. Он заставил меня сдаться. И по тихий смешок негромко и негромкой чего сбегаю переодеваться. Катаемся отлично, разбираем игры команды соперника на ближайший матч, отыгрываем новые связки». Тренер меня даже хвалит. Припоминаете дни, когда я на тренировках косячил постоянно? А как не косячить было, когда Кроха меня в себе влюбила и бегала от меня? А сейчас-то чего мне? Сейчас у нас взаимно, мне хорошо, спокойно. До тренировки Крохи полчаса. Идём с Савой и Колосом в курилку, но по итогу мы вдвоём не курим. Просто стоим, разговариваем, пока Колос дымит. Видать, Алиса мозг не выносит по этому поводу. Саву, видимо, Лиза всё-таки заставила бросить, а мне тупо не хочется. Заметил, что курю, когда всё дерьмово. А сейчас хорошо, и курить не тянет. «Я смотрю, вы порешали всё?» – спрашивает Колос. Он не знает ничего о наших с Крохой отношениях после того случая с бывшему подъезда. «Да в целом никто ничего не знает, только если не догадывается». «Да, всё в норме. Это бывшие проходы не даёт. Видимо, придётся не словами объяснять, что путь Крохи давно закрыт». «Это он, папаша Матвея?» – спрашивает Сава. Киваю, сжав зубы. Испортил малому представление о нормальном отце, сука. «Крутой какой-то дядька?» «Да хер знает. Бизнес у него какой-то. Я не узнавал. Мудак он и есть мудак. Хоть крутой, хоть нет». «Не сышь, вдруг неожиданно серьёзно спрашивает Сава. И «Я хмурюсь». «О чём он? Если о том, что этот Ярослав якобы шишка какая, то мне с высокой колокольни на него плевать, будь он хоть мэром города. Ребёнок — это ответственность. Может, подумаешь хорошо? Тебе всего 22. Успеешь найти ту самую. А если я не хочу другую?» «Я не пойму, Сава, ты отговариваешь меня сейчас?» «Не отговариваю», — качает головой. «А спрашиваю, уверен ли ты, что тебе это точно надо? Оля классная девчонка, мелкий у него хороший. Чтобы ты не передумал потом». потому что на самом деле не готов к такому. «Спасибо, друг, что веришь в меня. Желание послать всех и уйти бешеное, но я продолжаю стоять рядом и подбирать слова, потому что они оба не поняли ещё, насколько я серьёзно настроен, потому что по факту я ничего не рассказываю. Спрятал наш с крохой мир от всех и радуюсь, как дурак. Но, ну, видимо, пришло время немного поделиться. Слушай, сава а вот ты мелкую свою сильно любишь? Чё за вопросы? Сразу рычит, то ли психует, то ли ревнует». «Люблю, конечно. А вот если бы тогда, когда ты в неё уже так сильно влюбился, оказалось, что у неё есть ребёнок. Но вот просто представь, ты её уже любишь, жить без неё не можешь. А тут бах, и ребёнок. Бросил бы её?» Савва зависает, раздумывая около минуты, а голос, понимающий, улыбается. «Ну, хоть кто-то. Не бросил бы», — наконец-то отвечает Савва уверенно. «А с ребёнком как быть? Воспитали бы? Ну вот не спрашивай меня тогда, уверен ли я, ладно?» улыбаясь, хлопая Саву по плечу, разворачиваюсь, собираюсь уходить на следующую тренировку. Но застываю. Потому что окно Крохи в двух метрах от нас. И голова её любопытная в это окно торчит. Глаза неотрывно за мной наблюдают. Губы улыбаются. Подхожу к окну, глядя на Кроху. Довольная стоит. Сияет вся. «Подслушивать нехорошо, Ольга Сергеевна». Говорю, чуть потянувшись, за быстрым поцелуем. «Вижу в кабинете Матвея, который всё ещё сидит за столом спиной к нам и рисует». Слишком мягко стелишь, Ковалёв. Не удержалась. Она хихикает, а я в миллионный уже, наверное, раз от этой улыбки дохну. Она сама тянется вниз, ещё раз чмокая меня в губы. А меня удивляет эта несдержанность, потому что Савва с Колосом всё ещё рядом. И судя по тому, как горит моё лицо, они смотрят на нас неотрывно. Но её это не останавливает, и оно радует меня, как идиота. «Спасибо за цветы!» — шепчет, а потом поднимается и закрывает окно. Да за такие бонусы я готов по 5 букетов в день таскать. Нужно вечером купить еще один. Однозначно.